Глава 11. Жизнь пятая. Халявного опыта кому? Шибер после крика совы подскочил мгновенно, а я пару секунд тупил нещадно пытаясь понять, в чём же дело. Потом бросил эти попытки и тоже начал действовать. Потом буду разбираться, что я не учёл и по какой причине необходимо в режиме шпаренного кота срываться с места. По сути, мы давно были собраны и готовы покинуть штаб в любое время. Поэтому за порог моей комнаты вышли уже через минуту за эту минуту я успел отписаться чебурашке, чтобы они с ягелем срочно прибыли на стоянку по причине очень быстрого отбытия из таба и только после этого я поинтересовался в общем чате что собственно происходит пока грузились в машины и пока ждали новых попутчиков сова сообщила мне одну очень интересную вещь о предметах лежащих у меня в рюкзаке выходило так что мое новое приобретение дорого стоило но тут играла роль не только цена эти предметы являлись жутким дефицитом. И прознай кто, что я являюсь обладателем данных предметов, жить мне оставалось недолго. Нет, не так. Время до того, как сильным стаба сего станет известно, что они у меня точно есть, стремительно уменьшалось. Либо уже вышло в ноль, что наиболее вероятно. Откуда? Бывших сотрудников третьего в стабе осталось предостаточно. И среди них обязательно найдется тот, кто знал про кубышку с сокровищами. И, естественно, новый третий не узнает и даже найдет место, где она была. После чего сложит 2 плюс 8 и пойдет искать нас, дабы спросить за верломный акт кражи практически его имущества. Доказывать в этом случае, что ты не страус, будет бесполезно. У кого сила, тот и прав, кто бы что ни говорил. Вот поэтому мы срывались с места и убирались прочь от стаба на всех парах. Сова джип, за руль моего грузовичка посадили шибера. Ему же отправили пассажирами новых спутников. А я залез на место пулеметчика в джип. В таком составе выехали из Таба, направившись ровно на юго-восток. Проехали километров 15 по относительно проверенному участку дороги и свернув в неприметном месте, углубились немного в поле. После проехали еще с пяток километров и заехав за неусокий холм, остановились. «Здесь заночуем» донесла до новеньких последние водные сова. «Чего мы, со стаба стартанули, как ужаленное». Чебурашке явно не нравилось произошедшее, но она пока просто спрашивала без наездов. «Обстоятельства изменились», — туманно отозвалась сова. «Да», — недоверчиво переспросила Чебурашка. «А вас не по этим ли изменившимся обстоятельствам четвертый ищет?» — спросила и очень внимательно оглядела нас всех, явно отслеживая реакцию. Шибер на ее высказывание неопределенно хмыкнул, просто радуясь тому факту, что удалось унести ноги вовремя. Сова выжидательно смотрела на кваза, ожидая продолжения, а я в этот момент просто банально отвлекся. Поэтому поднял на чебурашку чуть задумчивый взгляд и рассеянно кивнул, подтверждая ее слова. Так крякнула от досады, что не получилось выдавить из нас какие-либо эмоции, и принялась готовиться к ночевке. Я же в это время переписывался по чату с объявившейся гайкой. Девушку после перерождения занесло на северо-северо-восток региона, а там черноты хватало, вот и не могли мы связаться. Договорились, что она самостоятельно проследует до места встречи, и если вдруг возникнут проблемы, то мы попробуем ей помочь. Путь ей предстоял неблизкий, но опасным его тоже не назовешь. Буквально через сто километров от того места, где она возродилась. Начинался маршрут торговцев и вел он в нужном ей направлении. А свою дорогу караванщики пытались держать чистой, и поэтому путь был относительно безопасен. Мы же разделили ночь на три части, в первую часть ночи дежурил ягель. С его умением он, как и я, походил на ущербного сенса. Тихоня мог не только управлять массами почвы, но и отслеживать перемещение на ней биологических объектов. Недалеко, правда, но приходилось пользоваться тем, что есть. Вторую часть делили квас совой бурашка в зараженной шкуре очень хорошо слышала и видела, а была максимально задрана наблюдательность, если сравнивать всех нас по этой характеристике. Последнюю часть ночи дежурил я, а вот Шибер был освобожден от дежурства за ненадобностью, чему был несказанно рад. Ночь прошла относительно тихо, лишь я немного поразвлекался в предрассветных сумерках. Кроме увеличенной ментальной силы, для активации моего аурного зрения я увеличил меткость и скрытность а вот и расстреливал возможных зараженных на значительных расстояниях. Не ради кача или трофеев, нет, просто хотел знать пределы своей меткости, до куда она сможет достать. Из своей винтовки при значении данной характеристики после увеличения в 170 единиц я поражал цель на расстоянии в 2 километра, причем попадал туда, куда хотел. Дальше проверить не получилось, прицел винтовки давал слишком размытые очертания цели. А Вот если вместе с меткостью увеличить наблюдательность, тогда и на 3 километра буду видеть и попадать, в этом сомневаться не приходится. Модификаторы, установленные на оружии, не дадут пули отклониться от цели, а даже если такое случится, то меткость это дело поправит, и пуля все равно прилетит в цель. Как проснулся первым делом после того, как принял пост охраны, посмотрел месторасположение гайки. За ту часть ночи, что я спала она успела продвинуться довольно далеко по маршруту, и сейчас ее точка не стояла на месте, а двигалась. Отвлекать разговорами ее не стал, лишь коротко поинтересовался, как идут дела, получив стандартный ответ, что все ок, занялся своими делами. Незаметно подошло время подъема группы. Организмы игроков, заточенные континентом под очень жесткие условия жизни, пробудились мгновенно. Пробудились, оценили обстановку и немного расслабились, не найдя возможной угрозы. Не забывая оглядываться по сторонам, слишком дорогаться на ошибки из-за невнимательности. «Двигаемся тем же построением. Я первый», – спросил Шибер, приканчивая свою порцию завтрака. «Нет, головными мы поедем», – поднимаясь, ответил я. «Теперь опасность больше спереди подстерегать будет, чем сзади». «Видел, как гайка мчится?» – неодобрительно покачал головой Шибер. Она, похожа на месте раньше нас такими темпами будет». «Разве плохо?» — удивился я. «Быстро не значит безопасно», — вместо шибера ответила сова. «Девочка большая, знает, что делает. А если и не знает, то континент научит», — пожал я плечами. «Взрослеешь прямо не по годам», — улыбнулся здоровяк. «Все по коням», — отдал я приказ, и мы двинулись в очередной стаб. Дорога длилась два часа. Я исправно высматривал вокруг нас мутантов, заранее предупреждая о больших скоплениях заражённых. Пару отрядов пропустили мимо, а вот на один нарвались, когда проезжали лесной кластер. Ничего особенного. Пара лотерейщиков и три бегуна. Полминуты боя, пять минут на сбор трофеев, и мы снова в дороге. В таких ситуациях умение ягеля не работало. Ему самому нужен был тактильный контакт с землёй. Поэтому лесные территории старались проезжать максимально быстро. При подъезде к нужному стабу сбавили скорости дабы не привлекать к себе внимание излишним шумом. Нам и так предстоит зачистка прилегающей местности, зачем увеличивать себе работу. На стабе нас дожидалась гайка. И при ней транспорт, с помощью которого она добралась до стаба в кратчайшие сроки. Шибер, как увидел аппарат, на котором она прибыла, соскочил со своего места и принялся нарезать круги вокруг автомобиля. Поздоровались с гайкой и тоже подошли к технике. «Лас-Вегас перегрузился», — нежно трогая протекторы на колесах, осведомился Шибер. «Ага», — радостно кивнула блондинка, — «нравится». «Это же мать его, Маверик Турбо», — практически благоговейно проорал Шибер. «Как это может не нравиться?» В некотором смысле я его понимал. Аппарат, на котором приехала Гайка, был четырехместным вездеходом. Вроде бы, что в нем такого? Вездеход и вездеход, мало ли таких по дорогам континента катается. Необычное в нем было то, что он был производным от квадроцикла, или квадроцикл был производным от него. Не суть. Двухсот сильный зверь-двигатель с турбонагнетателем способен разогнать эту малышку до сумасшедших скоростей по бездорожью. Клиренс в 40 сантиметров, крупные колеса на зубодробительных протекторах, низкий центр тяжести и прочее, и прочее. Говорить о вездеходе можно бесконечно. Я углядел только один минус. Максимальный вес. Помимо четырех человек, что мог утянуть вездеход, был очень ограничен. По меркам континента он был совсем смехотворен, даже до сотни килограмм не доходило. А так не машина, а мечта для очень быстрых покатушек. «На такой машине и по бездорожью 80 км в час идти можно без особых проблем. Только вот расход бензина у неё какой, интересно». База памяти отмалчивалась, не давая никаких ответов. Видать, не доводилось мне сталкиваться с такими машинками в прошлой жизни. Отогнали все машины с дороги и замаскировали, как смогли. Гайка проверила кругу на наличие заражённых, после чего все собрались в сарае «И чего? Где копать?» Осматривая землю в сарае, поинтересовалась чебурашка. Вот прямо здесь, сверившись с координатами, я показал на центр сырая Глубоко копать. Присев на землю и коснувшись ее руками, поинтересовался ягель. Да кто бы знал, пожал я плечами. А есть разница? Конечно, есть. Пузан неперестанно водил по земле руками, будто пытаясь что-то нащупать. Чем глубже, тем прочнее стенки надо будет делать, а то завалится все к бениной маме. А копать придётся глубоко». Он тяжело вздохнул. «Тут метров на пятьдесят вниз ничего интересного нет». «Есть!» — победно хмыкнула Гайка. «Ты не видишь, потому что оно скрыто от глаз и чувств. А я вижу. Нечётко, так отголоски только. Будто тень, но там точно что-то есть. И не глубоко метров двадцать всего». «Большое по размеру?» — спросил я, не выдержал распиравшего изнутри меня азарта. «Трудно сказать». поморщив лоб, отозвалась девушка. «Не ангар, больше похоже на комнату, но довольно большую». «Тогда чего мы тянем? Быстрее выкопаем, быстрее рассчитаемся, быстрее ко второй точке приступим». Чебурашка была в своем репертуаре. Возражений ни у кого не было, и бригада землекопов приступила к работе. Ягель развел руки в стороны, и земля до этого момента, тихо смирно лежавшая, вспучилась, пошла трещинами и немного приподнявшись отползла в сторону наметился круг радиусом в пять метров и ягель стал постепенно спускаться вниз не быстро его работу можно было сравнить с работой ковша хорошего добротного японского ковша чебурашка в это время оттаскивала выкопанную землю на улицу огромные арбойи на колесиках найдены тут же в сарае мешать как и помогать отработанному процессу мы не стали вышли на улицу отдалились метров на тридцать и выбрав правильные стратегические точки начали разговор значит все же постоянный отряд лука улыбнувшись посмотрела на меня гайка ты против я картина вскинул бровь что ты мой генерал как ты мог такой подумать включил актрису девушка то то я погрозил ей пальцем итак господа и дамы отбросив шутливый тон обратился я к собравшимся вопрос номер один Нас ищут все, кому не лень. Зидан, Акула, Четвертый, а может и еще кто-то, о ком мы не знаем. Когда мы все обзаведемся необходимыми побрякушками, защищающими нас от слежения? «Как кузню найдем, так и приступлю», — пожал могучими плечами Шибер. «Зелье отмены есть, моды есть, ноги есть, металл там найду». «Где ближайшую кузню искать, есть предположение?» «Есть». От этого места крюк надо будет сделать, но это не к спеху, я считаю. Поясни. Представь, что мы все с амулетами модифицированы на запрет нашего поиска, а с нами Чебурашка и Ягель. Это знает четвертый. Это могут узнать и другие, наведавшиеся в Ватикан. И все. Вся наша охваленная маскировка псу под хвост. Просто вместо нас будут искать их, а найдут все равно нас. «Резонно, но всё равно, может, лучше сразу сделать». «Может, и лучше», — пожал плечами Шибер. «Как решите, так и сделаем». «Чего сейчас гадать-то?» — хмыкнула сова. «В этом ларце, до которого пытается добраться Ягель, явно не батарея РСЗО. вскроем увидим, а там уже и решать будем». «Ты так говоришь, будто уже знаешь, что там», — посмотрела на неё гайка. «На девяносто процентов», — кивнула сова. «Осталось только посмотреть, в какой форме нам это представит «Поделишься догадками?» – пробасил Шибер. «А зачем?» – пожала плечами девушка. «Скоро сами все увидим». Такими темпами они до нужной глубины за полчаса доберутся. Она кивнула на внушительную гору земли, вырастающую рядом с сараем. «Поддерживаю», – кивнул я, предполагая, что именно мы там найдем. Переходим к вопросу номер два. «Отрядная касса. Все, что есть, общее?» Или дождёмся моей встречи с Иудой? А вдруг это всё фикция? Я проношу умозаключение о его возможностях. Немного поспорил, все согласились подождать, а до этого момента решать финансовые споры в долг. Странная система, но никто не хотел заострять на этом внимание. Нет, так нет. Дальше мы занялись потрошением рюкзачка, доставшимся мне в качестве трофея за бой в Ватикане. Поделили всё его содержимое поровну. В радости отмены передали Шиберу, но это даже не обсуждалось. Это нужно было отряду, это шло ему во благо, так что без вопросов. Смотреть и чахнуть над сокровищами я не стал. Просто молча принял практически всё. Мне досталась одна игла великой силы. Что это такое, я узнал из выскочившего описания, когда сосредоточил на ней своё внимание. Игла, если её проглотить, давала баф на основные и дополнительные характеристики. Баф в виде дополнительных уровней на 40 в 12 часов. Количество уровней в среднем было в районе 20 единиц. Баф неплохой, особенно если его пристроить в мою линейку увеличения характеристик. Если даже сейчас применить все, что у меня есть, я в такого монстра превращусь Альфы Ахнут. Дальше мне досталось два шара увеличения особой ячейки личного тайника, которые после использования увеличили мой лимит этой самой ячейки на 200 грамм. Шаров, увеличивающих разные ячейки, было много, но я в категорической форме использовал своё командирское вето, забрал именно эти два. Зачем? Я давно уже шёл по пути увеличения одной конкретной ячейки, чтобы у меня была возможность положить у неё что-то довольно крупное. И вот теперь я ещё на шаг стал ближе к своей цели. 2 килограмма 770 грамм. Именно столько я мог положить в мою особую ячейку личного тайника. Вещь, размещаемая в ячейке, могла быть не привязана, главное, чтобы вес соответствовал. И доступна эта вещь могла быть сразу после возрождения, искать ее нужды не было. Дальше мне полагалась одна пирамидка хрусталя. Не идеального, а обычного, ее я передал в кассу отряда, продадим при случае. Использовать такую любому из нас было бессмысленно, а точнее даже противопоказано. Никто не хотел терять те умения, что у него были». И последним трофеем, что мне перепал, были капли опыта, как свободного, так и случайного. Огорчало, что все они были на дополнительные характеристики, но, как говорится, ешь, что дают, халява не вечно. Ну, я и съел. Вы приняли капли случайного опыта на дополнительные характеристики. На характеристику меткость начислена 320 очков опыта. На характеристику реакция начислена 330 очков опыта. На «Характеристику наблюдательность» начислено 560 очков опыта. На «Характеристику скрытность» начислено 410 очков опыта. На «Характеристику удача» начислено 1050 очков опыта. На «Характеристику опека континента» накислено 150 очков опыта. На «Характеристику грани таланта» начислено 4250 очков опыта. Опыта прибавили хорошо. Дополнительный уровень поднялся практически до нужной отметки, чтобы разблокировать распределение свободных очков основных характеристик. Поэтому немедля принял следующий трофей. Вы приняли капли распределяемого опыта на дополнительные характеристики. Начислено 7320 очков опыта. Вот, с такой цифрой уже можно работать. И куда же мы такую прорву опыта денем? Я вынырнул из созерцания своего интерфейса и оглянулся вокруг. Весь мой отряд был занят примерно тем же, витая в виртуальных грезах, но, как и я, периодически выныривая из мира интерфейса, осматривая все вокруг и снова ныряя. Блядут. Ладно, продолжим. Самый простой и рабочий способ – вложить все в удачу. Она у меня самая маленькая и, соответственно, требует самого малого количества вложений для роста. Только вот зачем мне вообще нужна эта характеристика? Мне от нее ни тепло, ни холодно она вообще никак не влияет на мою жизнь. Сова рассказывала, что прокачанная удача может принести отряду много плюшек, но она говорила про такие величины данной характеристики, что в моем случае и думать смешно. Очень хотелось получить 60 уровень грани таланта и открыть новые возможности моих умений. Но посчитав, сколько на это надо очков прогресса, немного приуныл. Цифров 10 тысяч любого вгонит в депрессию, так что грани таланта точно мимо. Стоящую передо мной задачу необходимо решать, исходя из тех реалий, в которых я сейчас нахожусь, и никак иначе. Поэтому что мне больше всего надо? Опека континента? Точно нет. С регенерацией маны проблем нет и вроде как не предвидится. Удача? Снова мимо. Скрытность? Явный фаворит на победу. От уровня скрытности зависит моей невидимостью в режиме мерцания, а это очень важно. Дальше. Наблюдательность, реакция и меткость. Характеристики, которые точно выигрывают у остальных, но проигрывают скрытности. Так что решено. Все, что есть, бросаем в скрытность. Еще немного подумав, я все же отщипнул немного и вложил в удачу, чтобы поднять общий уровень вторичных характеристик. Посмотрел на результат и довольно улыбнулся. То, что надо. Уложение распределяемых очков прогресса в основные характеристики разблокировалось сразу вложил зависшие 150 очков прогресса в ментальную силу и только вынырнул в реальность, как перед глазами возникло, и сразу пропало системное сообщение. Открыл логи и внимательно все просмотрел. Ничего. Странно. Долго думать не стал, благо у меня под рукой три эксперта есть, вот и задал им вопрос. Мне хором посоветовали проверить, все ли галочки у меня проставлены на отображение тех или иных событий в логах. Проверил, оказалось, что не все. Проставил и наткнулся на вот такое сообщение от системы. Оповещение. Ваша текущая скрытность превысила отметку в 100 фактических уровней. текущий уровень умножены на коэффициент характеристики характеристике и бонусу дополнительных уровней. Теперь вам доступна возможность использовать ежедневный баф на плюс 30 дополнительных уровней к скрытности. Баф действует 3 минуты. Поздравляем! Бонус плюс 50 очков опыта к скрытности. Это очень даже все интересно. Только вот вопросов создает целую кучу. У меня характеристик, у которых уровень перевалил за отметку 100 фактических уровней, довольно-таки много. Где мои бонусы? Покопавшись минут 10, нашел, как посмотреть давно мелькнувшие логи. Попутно выяснил, что из за 60 уровень скрытности бонус был положен. Но он мутный какой-то, про своего имени и свойств своих вещей. Непонятно, зачем он мне. Есть и есть. Углубился в новые бонусы. Оповещение. Ваша текущая ментальная сила превысила отметку 100 фактических уровней. Текущий уровень умноженный на коэффициент, характеристики и бонусы дополнительных уровней. Теперь вам доступна еженедельная возможность восполнять уровень шкала духа континента до максимума. Поздравляем! Бонус плюс 50 очков опыта к ментальной силе. А вот это нехилый бонус. И очень даже полезный. Имея такую возможность, можно кардинальным образом менять устоявшиеся тактические наработки. Я слышал, что есть такие умения, у которых КПД зависит от количества влитой в них маны. Вот бы мне такое заиметь. Я бы всему континенту показал, Кузькину мать. Дальше начал просматривать бонусы за фактические сотые уровни силы, ловкости, скорости, выносливости, реакции. За сотый уровень силы дали неоднозначную награду. Раз в сутки можно было увеличить свою силу в два раза сроком на полминуты. Только вот можно было и себе навредить таким образом. Если не хватит выносливости, то запросто можно мышцы порвать вместе с сухожилиями. За ловкость одарили автоматическим иммунитетом от травм при падении с небольшой высоты до 20 метров. Тоже недолгим и уже недельным. Скорость порадовала увеличением на полминуты бегом со скоростью в 5 раз превышающей свою собственную. Данный баф тоже был доступен раз в неделю. Особенно порадовала выносливость. Шутка ли? Иммунитет от любых повреждений сроком на 2 секунды. Перезарядка, правда, долгая от 2 недели. И, наконец, реакция. Оповещение. Ваша текущая реакция превысила отметку в 100 фактических уровней. Текущий уровень умноженный на коэффициент, характеристики и бонус от дополнительных уровней. Теперь вам доступна ежеквартальная возможность ускориться в 10 раз сроком на 5 секунд. Без каких-либо ограничений. Поздравляем! Бонус плюс 50 очков опыта к реакции. Вот такой вот сюрприз. Откат возможности просто катастрофически долгий, но вот эффект просто сумасшедший. Без каких-либо ограничений это возможность ловить пули голыми руками. Ну, почти. Я немного приукрасил, конечно, но не так уж чтобы совсем. Из моих мечтаний меня выдернула чебурашка. «Эй, начальники!» — громко крикнула она, стоя на вершине земляного навала. «Смотреть будете? Мы, кажется, нашли!» После ее слов все рванули к яме, возле которой и остановились. «Ну, и как нам спускаться?» Глядя вниз на провал, осведомилась у всех гайка. «Как-как?» — молча. Буркнул шибер и направился к грузовику. Я тоже молча проследовал за ним. От грузовика мы вернулись, нагруженные как верблюды. Веревки, фонари, жумары, обвязки и прочий инвентарь альпинистов. Как оказалось, в этом деле я кое-что понимал и легко привязавшись к массивному стволу дерева, растущего возле ворот сарая, сбросил веревку вниз. Со мной спускалась сова, шибер с гайкой, оставались на дежурстве. И от зараженных защита, и от внезапной атаки ягеля с чебурашкой. Гайка все порвалась их проверить, но я запретил. Вот, откопаем чудо-оружие, поймаем алчный блеск в их глазах. Вот тогда и зададим каверзные вопросы. А уже после ответов будем принимать решение. Двинули. Расцепляя жумары, готовясь съезжать вниз на решетке, поинтересовалась сова. Как оказалось, блондинки тоже не чужды, а альпинизма. Многофункциональная особа со всех сторон, как не посмотри. Повезло, шиберу. На вопрос девушки я только кивнул, и мы заскользили вниз отталкиваясь от стен рукотворной пещеры. Спуск оказался недолгим. Двадцать два метра всего, если верить словам Ягеля. Ноги плавно коснулись странного материала, немного пружинившего под ногами. «Полимер», — выдохнула сова, яростно морщил лоб. «Знакома с таким покрытием?» «Это технология Нолдов», — уверенно заявила она. «Но откуда на стабе их тайник?» «Спроси, чего попроще». Ладно, фигня все это. Ты лучше скажи, чем вскрывать будем? Прочность этого полимера высокая? Запредельная. Можно попробовать взорвать. Но это опасно. Ты же понимаешь, что может лежать внутри? Представь, если оно сдетонирует. Тут весь стаб сдует к чертям собачьим. Тогда и пробовать не будем. Тем более у меня есть куда более весомый довод для стен. Ухмыльнувшись, я вытащил иерихон. Готово. На мой вопрос сова только кивнула. Я активировал свойства меча и погрузил его в поверхность. Тот, не испытал никаких видимых усилий, свободно проник внутрь. Прорезав небольшую полоску в полимере, вставили в нее шнур с распоркой на конце. Подождали, пока она немного прокрутится по оси, и натянули шнур. Скомандовали наверх чевурашки, чтобы держала этот шнур в постоянном натяжении, после чего проделали четыре надреза, создавая тем самым люк. Натянутый шнур пошел вверх, утягивая за собой импровизированный люк, открывая нам дорогу внутрь. «Ловушки будут?» Сматриваясь в темноту открывшегося помещения, поинтересовался я у Газы, яды, мины. «Без понятия», — помотала она головой. «Я в таких схронах никогда не была. Спускаемся?» «Да, я первый». Повиснув на шнуре над люком, я стал постепенно спускаться вниз, подсвечивая комнату со всех сторон. Вроде ничего примечательного, комната как комната. Пара кресел, столы. И все. Кресла автоматически подходят под строение человеческого скелета. Чего я вдруг задался подобным вопросом? Да просто на континенте очень много баек, пронолдов. Бодует мнение, что это роботы, а не существа из плоти и крови. И если это так, то для чего киборгам кресло Я спустился на пол и коснулся его ногами, ожидая всего чего угодно. Взрыва, воя сирены, появление дрона-охранника. Но ничего из этого не произошло, лишь несколько пылинок поднялось в воздух с пола. Рядом со мной опустилась сова. «Пункт слежения», – кивнул на стол и сообщила мне девушка. «В смысле? Я чего-то не вижу?» «Все виртуальное. Вот тут клавиатура». Она показала на маленькую выемку на столе. «Вот тут монитор висит». Сова провела пальцем над столом, показывая очертания монитора. «Ты же говорила, что не бывало в таких схронах». «Не бывало. Но такие вот столы видела. Причем рабочие. Нам, похоже, туда». Девушка кивнула в сторону толстой открытой двери. Сомневаться в этом не приходилось, поскольку со всех остальных сторон были только стены. Проследовав следующую комнату, обнаружили там те же самые кресла и столы. Дальше был коридор, который заканчивался одной-единственной комнатой. Она же была и последней, по той простой причине, что стабильный кластер заканчивался и начинался следующий за ним, обычный. Выглядело это довольно странно. Шкаф, существующий только наполовину, такой же стол и стул. Половинка вещей есть, а дальше пласт земли. «Так это не схрон», — догадалась сова. «Просто все это тут хранится с последней перезагрузки стаба». «А каким образом стаб может перезагружаться?» «Он же стабильный кластер. Мажет. Раз сотню лет или около того». Пожал плечами и, не сосредотачивая ум на обдумывании новой информации, я повернулся к шкафу, так сильно меня заинтересовавшему. Мой интерес был вызван его массивностью и наличием на нем контрольно-измерительной аппаратуры, сейчас неактивной. Отворив дверку, я выдвинул наружу специальную полку, на которой стоял серый контейнер без всяких надписей. Помимо отсутствующих надписей, на нём тоже не было и намёка на какие-либо скважины для ключей или сенсорных панелей. И... как этот ларчик открывается? «Отойди-ка!» Отстранила меня сова от бокса и положила на него левую руку, на которую материализовался футуристического вида доспех, защищающий её предплечье. «Что за девайс?» Отрядового Нолда достался. Пожала плечами девушка, явно очень чем-то занятая. «Ты Нолдов убивала?» Я был поражен до глубины души. Мне такого про них рассказали, что я думал, что они как минимум местные полубоги. А тут сова говорит, что сама таких побеждала. Рядового один раз. Все, не мешай. В иерархии нолдов я мало что понимал, но нолд — это все-таки нолт И надо всеми правдами и неправдами вытащить из совы рассказ о том, как это все произошло. «Готово!» — смахнул выступившийся лбопот, сова отошла от бокса. Контейнер всё так же лежал на подставке, но уже с отъехавшей в сторону крышкой. «Красивый». Оценив эстетику и правильность форм, выдал я. «Это просто серый куб. Что в нём может быть красивого?» «Мощь всегда красива». Она завораживает. Просматривая краткую информацию от системы, медленно проговорил я. «Не могу не согласиться. В этой детке 20 мегатонн, так что с мощностью у неё всё в порядке». Эта штука должна быть взорвана в стабе Муров, так мне сказала система. Просто отозвался я, читая полученное только что сообщение.